Глава вторая. Окопы были неглубокие, блиндажи накрыты тонкими бревнами в один накат. Внутри было тесно. Посередине горела бочка, приспособленная под печку. На бочке стоял громадный черный от копоти армейский чайник, и штрафники тянули из кружек кипяток, посасывая маленькие кусочки колотого сахара. Пот обильно стекал по щекам, капал с подбородков. Те, кто уже напился, смолили махру, пуская к низкому потолку густые струи дыма, и тянулись медленные обстоятельные разговоры. «По всему, видать, жратвы нынче уже не будет. Видать так. Нет, ну что они в самом деле, шакалы? Солдата голодным оставлять? А ты не солдат, парень, до сих пор, что ли, не понял?» А кто ж я в гроб, в печенку, мать? Штрафник. А штрафник не человек? С какой стороны поглядеть? Ежели помереть каждую секунду можешь, стал быть человек. А вот во всем остальном ты штрафник. И часто вас так с голодным брюхом оставляют? Случается. Давно в тишине живете? Давно. Четвертый день. Это ж... «Фрицевские позиции. Мы их пять день отвоевывали. Каждый день по три раза в атаку ходили и обратно откатывались. Народу полегло страсть». Совсем близко прогремело подряд два взрыва. С бревенчатого наката посыпались мелкие комья земли. Новобранцы вздрогнули. «Что это?» — спросил кто-то. «Мины взорвались. Спокойно ответили ему». Лихо воюет немец. Да уж, не то, что мы. А чё же вы так? А мы поглядим, какие вы будете, аники, воин. Да нам ещё и винтарей не дали, ничего не дали. Поутру дадут, за этим дело не станет. У нас винтари, а у них автоматы. Они сытые, как племенные хряки. А мы от голодухи едва ноги таскаем. Из нас такие шваяки, как из говна пуля. О, дядя, ты прям по нехиду запел. Погляди, милок, что ты через пару деньков запоешь? Дверь в блиндаж отворилась, и ввалился Лёха Стира с алюминиевой кружкой в руке. Эй, блатные и приблатненные, слушок прошел, вас с кипяточки есть. Сидевший вокруг бочки посторонились, и Стира протиснулся к бочке, с трудом поднял с огня чайник с многочисленными вмятинами, налил полную кружку, поставил чайник на прежнее место и присел на корточки, стараясь быть поближе к огню. Потом выгреб из кармана телогрейки полную пригоршню кусков сахара, взял один кусок губами, отхлебнул кипятку и смачно захрустел». Остальные куски Стира сунул обратно в карман телогрейки. «Где сахарком разжился парень?» — спросил один из штрафников, Иван Мордвинцев. «Да там же, где и вы, дядя!» — усмехнулся Стира. «Выдали сухим пайком. Нам-то вот по четыре кусочка выдали, а у тебя, я гляжу, полный карман». Мордвинцев глянул на оттопыривающийся карман телогрейки Лехи. Кому в любви не везет, тому в карты фарт идет хороший. Перекинуться желающих нету, и давно тебе в любви не везет, участливо поинтересовался другой штрафник Егор Померанцев. Года не считал, хрустя сахаром и отхлебывая кипяток, отвечал Леха. А как же ты мужское дело справляешь, то есть с кем, или сам собой, так сказать, наедине? Сидевший вокруг солдаты сдавленно захихикали. «Ты в харю давно не получал, дядя?» Зло ощерился Стира. «Видал, грозится!» Побиранцев обвел взглядом штрафников. «А че я спросил-то? Одному-то и уютнее, и спокойнее, и про любовь говорить не надо. Нет, правда, братцы?» И братцы взорвались дружным хохотом. «Остряк твою мать!» Выругался Леха и, поднявшись, стал пробираться к выходу. Дверь в блиндаж снова распахнулась. Согнувшись, вошел Твердохлебов, едва не столкнувшись с Лехой Стирой. — А что, братцы, Баукин здесь? — здесь, — отозвался из угла Баукин. — К нам подгребайся. Твердохлебов уселся на лежавшее на земле полено поближе к горячей бочке. Опять спросил. — А Глымов в наличии имеется? — Никто не отозвался. Твердохлебов обернулся к Лёхе. — Слышь, парень, поищи в другом блиндаже или в окопах Глымова. — Ладно. Нехотя отозвался Стира, выбираясь из блиндажа. Баукин между тем пробрался через плотную толпу штрафников, сел напротив Твердохлебова, вопросительно уставился на него. — Думаю, тебя ротным назначить, товарищ Баукин. Ты как, не возражаешь? — «Раз назначите, значит, буду ротным», — ответил Баукин. «Ну вот и хорошо». Скупо улыбнулся Твердохлебов. «Там поглядим, хорошо или плохо». Тоже улыбнулся Баукин. «А будет плохо, разжалуем?» «Само собой». В блиндаж в сопровождении стиры ввалился Глымов. Пригляделся к полумраку. По лицам штрафников проплывали отсветы огня из бочки. Спросил. «Звали меня?» «Ты, что ли, комбат?» «Ага, я звал. Присаживайся, товарищ Глымов. Жестом пригласил его Твердохлебов. Глымов протиснулся поближе к комбату. Кто-то подкатил ему полено, и вор в законе степенно присел на него, глянул на Твердохлебова. Дескать, зачем звал?» «Решил я, товарищ Глымов, назначить тебя ротным командиром. Как ты на это смотришь?» «Наше дело телячье», — ответил Глымов и полез в карман телогрейки. Достал кисет, обрывок бумаги, отсыпал махры и принялся сворачивать цигарку. Обоссался и стой. Снова совсем близко шарахнула мина, и опять земля посыпалась с наката. Глымов прикурил, пыхнул дымом, сказал, «В начальниках никогда не ходил».